четверт разговоры гнора с капитаном и офицерами услышанные на палубе в день отплытия с сценора дали эггену достаточно пищи для размышлений за время службы в своде эгин привык высасывать смысл из случайных слов словно паук соки из пойманной и опутанной липкими нитями мухи выпивать все самое ценное самое принципиальное оставляя нетронутой шелуху вежливых витийств, выдавливать из жестов, интонаций и обмолвок все, что нужно, ловить форель в самых неприглядных лужах, а после варить из нее ароматную жирную уху. Что же он выдавил из сказанного юношей небесной красоты? Варанцы удалялись от цинора на всех парусах. Они разбили Смега в приход занги но кое-кому из защитников крепости Розы удалось найти свое спасение в бегстве и скрыться в горах, где Смегам известна каждая козья тропа. Варанцы не стали преследовать их, опасаясь ловушки. Новые неведомой опасности, которая напугала Гнора больше, чем говорящие, совокупной магической силы Детаногелы из Нахари и Лиг Эгин точно не знал, но это было сейчас для него совершенно неважно. Сразу после разгрома крепости Розы свежие силы Смегов начали готовить контрудар в направлении на ход Занг, где жадные до всякой магической всячины копошились люди с Водоравновесия под охраной лососей. Но Гнор не был столь глуп чтобы спокойно ожидать, пока к новым, на этот раз неподдельным руинам Ходзанга, подойдут резервы из крепости Хоц и Смеги опоздали, потому что Лакха не стал жадничать. Он не задержался в Ходзанге дольше, чем на 24 часа. Этого времени хватило для того, чтобы насобирать полные сундуки всяких магических трофеев, подобрать раненых и пересчитать сталью немногих пленных Смегов, Сразу после этого Лакха отдал приказ возвращаться на побережье. Гнор был силен, но не столь силен, как казалось Эгину в тот момент, когда стены лепестки Ходзанга стали облетать один за другим. Гнор был всего лишь силён, но не всемогущ. И главное, Лакха очень спешил вернуться в Пиннарин, где еще до отплытия в карательную экспедицию он чуял приближение очень недобрых событий. Благодаря своей бесстраходности до которой было далеко кораблям Смега, голубые лососи могли не бояться преследования, но преследователей Лакха, похоже, и так не боялся. Кому как ни ему было знать, сколько морских лиг за час покрывает звезда глубин, но тем не менее Лакха... Острословящий и расхаживающий по палубе в щегольском кафтане с изумрудным медальоном на шее, этот самоуверенный и изысканный Лакха казался испуганным. Его правильное лицо, которым он владел вполне, все же выдавало тревогу. Даже с трудом ворочивший языком Эгин, обездвиженный Эгин, лежащий словно бревно на носилках, смог заметить это. Чего же он боялся? Мести — Небытующих говорящих? Каких-то новых, неизвестных, но, безусловно, пагубных для ворана последствий, к которым может привести использование танца садовника? Смегов, вооруженных молниями аюта? Лиг, которая неровен час пустит в ход какой-нибудь сугубо аютский трюк, от которого красивые волосы лакхи вылезут за неделю, а его кожа сгниет под струбьями, Нескоренимый витроеды? Неужели Лакха, только что победивший смегов, Боялся всё тех же смегов? Или знахаря с Датанагеллой, Которым, судя по некоторым косвенным данным, Удалось все-таки избегнуть ласковых объятий Своего сияющего прекрасного гнора С южной искоркой в глубине бездонных серых глаз? И тут Эгина осенила. Не! Смеги были ни при чем. Лакха наверняка трезво оценил их силы, наверняка принял мерой и просчитал все до последнего. Со смегами все было ясно. И хоть задерживаться в ходзанге все равно не стоило, спешить в пенарин, сломя голову, тоже было незачем. Да и знахарь Вот кто были действительными потайными двигателями в этой ситуации. И не потому, что сейчас они бродят где-то по горным тропам близ Хоц-Ия а потому что их сейчас нет в Пенарине. Где Датанагела, в Хоц-Ия или в проклятой земле Грем, неважно. Главное, что опора писаний временно обезглавлена, ибо Датанагела, обладавший непререкаемым авторитетом и огромной властью, не оставил ни преемника, ни даже намека на преемственность. Столичная опора единства наверняка тоже временно осталась без пастыря. Эген был готов биться об заклад, что именно пар Арценс опоры единства сейчас стоит за плечом капитана гребня удачи. знахари тоже нет. Вопрос о том, есть ли у него замена в варане, остается открытым. Но самое главное, что весь чудовищный девятиярусный корабль свода с двуострой секирой на куполе, Остался бескормчиво, без единой, всеподминающей воли. Остался впервые за всю историю. Идя по этому логическому следу все дальше и дальше, Эгин вспомнил все, что слышал об отраженных от Детанагелы, Знахари и Тары. Все они были... Единодушно убеждены, что в рядах свода по меньшей мере один отраженный или, как выражалась старомодная Тара, «талан отражения». Сами эти слова пришли из синего алустрала, как и многочисленные рецепты, заклинания и реалии избыта магов, ведьмаков и простых ведунов всех пошибов и предпочтений. Короче говоря, как начинало теперь казаться Эйгину магическое подспорье всех, кто являлся врагами князя и истины, а заодно и клиентами с водоравновесия, было родом из синего алустрала. По мнению Датанагелы, которое знахарь, кажется, никогда не разделял, именно лакха Куалара является тем самым талан-отраженным, человеком из прошлого, по своей воле и с помощью особого искусства, избравшим время, место и тело, для рождения своей нечистой души. Человеком, проводящим в жизнь злую волю хумеровых бездн. Но что, если этот человек как раз не Лакха, а кто-то другой? Кто угодно другой, например, пар арценс опоры без глазах тварей или какой-нибудь арум вроде покойного гастрога? А что, если и сам Лакха знает что-то об отраженном в своде или, например, каким-то образом узнал о нем в ход дзанги? Если допустить, что отраженный не Лакха, тогда поведение самого Лакхи становится более понятным, а его испуг вполне оправданным. А что если Гнор, стоя под стенами Ходзанга, сообразил, какую великолепную, неоценимую услугу оказал он тем, кто задумал бы узурпировать власть над сводом и, следовательно, вараном, и реализовать свою темную, отраженную сущность? Он Лакха, Удалился из Пенарина и оставил князя Медана Оксагара, охрану которого Гнор опекает, холит и запугивает как свою собственную, в обществе вельмож и совета шестидесяти, которым следует доверять не больше, чем воробьям на крыше садовой беседки. Он, Лакха, Увёл с собой четыре корабля голубого лосося, самую преданную князю и истинной часть флота. Он, Лакха... Увез с собой из пенарина три сотни отборных боевых псов, которых так долго и тщательно пествовали в опоре безгласых тварей и которых ни деньгами, ни наветами не заставить обратиться против него лакхи и князя. Он взял с собой на ценор верных псов, верных аррумов, верных лососей. Он уехал сам, как Датанагелла, как знахарь. Он оставил свод без головы. Долго ли проживет свод без головы? Ответ на вопрос, чего боится мудрейший гнор свода равновесия был найден. Лакха бледнокожий красавец, боялся заговора. Измены, инициатором которой будет подлинный отраженный. Тот, для искоренения которого в древности был сотворен скорпионаобразный убийца, Тот самый Скорпион, части которого лежат сейчас где-то в наглухо залепленный навесными замками каюти, где хранятся одинаковые на вид сорноды с эмблемой опоры вещей. Эгин легко и заразительно рассмеялся. И хотя его хохот отдавался болью в спине, а голос его оставался по-прежнему чужим и хриплом, остановиться он не мог. Курносый и конопатый матрос — дежуривший за дверью, навострил уши. «Чего это там смеется раненый Рахсаван?» Но ведь милостивый Геозир. Это и в самом деле смешно, когда выясняется, что Гнор с водоравновесия боится угодить в жерло серебряной чистоты столь же истово как и рядовой Рахсаван опоры вещей, и что для подобных опасений у него имеется не менее длинный ряд не менее веских причин.